Глава четвертая. Настя очнулась от резкого противного запаха. Первое, что она увидела, когда открыла глаза, было дымящееся перо прямо перед носом. Им размахивала симпатичная девушка в голубом платье. Анастасия вспомнила ее имя. «Лизетта. Фрейлина императрицы». «Ну, наконец-то!» — воскликнула Лизетта, убирая перо. «Вы так меня напугали!» «Простите!» прошептала девушка, растерянно оглядываясь по сторонам. Она сидела в небольшой комнате, стены которой были затянуты изумрудно зеленым шелком, затканными кремовыми и голубыми розами. Белые двери были богато украшены позолоченной резьбой, а на стенах висели портреты государей, Петра Великого и ныне царствующие Елисаветы. Еще две девушки в почти одинаковых голубых платьях сидели напротив и с сочувствием смотрели на новенькую. У каждой на плече был прикол от шифр из бриллиантов и жемчуга, означавший, что фрейлины государы не сейчас, при исполнении своих обязанностей. Под этими взглядами Анастасия окончательно смутилась и хотела встать, но Лизетта удержала ее. «Вы все еще бледны. Посидите здесь. Но я же помешаю вам», — возразила Настя. «Пустое. Мы все равно должны сидеть здесь, пока нас не позовут», — махнула рукой одна из фрейлин. «Я? Катерина. А это?» Она кивнул на свою подругу. «Анна». «Настя». «Анастасия». «То есть...» «Вот и знакомы будем», — радостно провозгласила Лизетта. В ответ Настя слабо улыбнулась. Она недолго пробыла во Фрейлинской. Как только ее новые подруги убедили, что новенькая пришла в себя, а также что она не намерена рассказывать, что приключилась на ауидиенце и у государыни, они потеряли к ней всякий интерес. Исполняя указания, Лизета сначала проводила Настю князю Черкасову и передала наказ императрицы. Тот окинул девушку безразличным взглядом. Коротко начертал на листе резолюцию, присыпал песком и отдал вместе с небольшим кошельком полным монет. Жалование за два месяца, недовольно пояснил князь, заметив вопросительный взгляд новой Фрейлины. Спасибо. Ступайте. Ваши обязанности вам объяснят. И он вновь занялся бумагами вам все объяснят». Передразнила его Лизетта, когда девушки вышли из кабинета. «Жаба он. Самая натуральная. Катьке вчера денег в счет жалований не дал. А зачем ей деньги?» Поинтересовалась Настя, сжимая в руках достаточно увесистый кошель. «Она на балу в карты перстень проиграла. Хотела выкупить. А Черкасов денег не дал». Лизетта вздохнула. «Ладно. Ты ее в голову не бери. У Катьки полюбовник щедрый. Он перстень выкупил». Ей обратно отдал. Правда, приказал не играть более, а то побьет. Настя лишь покачала головой. Нравы императорского двора действительно пугали. Лис, а набралась смелости девушка. Чего? А у тебя полюбовник есть? Она почти выпалила это и слегка зарделась. Фрелина рассмеялась, заметив смущение новенькой. Нет, конечно. Государыня это ой как не одобряет. Только Катьке-то все равно. За ней преданное большое. Из долгоруких она. Тех, кто не в был». «Понятно», — выдохнула Настя. ты хитро посмотрела на нее. «А ты что, уже кого заприметила?» «Кого?» «Полюбовника». «Нет». Искренне ужаснулась девушка. Ее собеседница чуть помедлила, а потом хитро спросила. «А правду говорят, что тебя Белов под руку к императрице ввёл. Он... он просто мне помог. Настя все еще стыдилась своего опрометчивого поступка» и боялась рассказывать о приказе государыне. «Ой, врёшь! Гриша Белов просто так девушку под руку водить не будет. Берегись, сердцеед он знатный». Настя лишь вздохнула и напомнила, что им надо пойти к белошвейкам. Фрейлина согласно закивала и провела в небольшое деревянное здание неподалеку от дворца. Надиравшая за белошвейками женщина сначала запротивилась, но Лизетта сослалась на приказ государыни, и с Настасьей сразу сняли мерки обещая шить положенные по циркуляру о рангах фрейлинское платье. После чего Елизавета провела девушку к деревянным домикам, располагавшимся неподалеку от парка. «Здесь мы и живем», — улыбнулась Фрейлина, подводя девушку к слегка покосившемуся крыльцу одного из домов. «Так что добро пожаловать. Первая комната, которая больше, моя. Там и располагайся. Вторая Дашкина. Она маленькая и темная. А мне пора». С этими словами Елизавета убежала. Настя еще немного постояла на крыльце, пытаясь осмыслить происходящее с ней, после чего вошла в дом. Там везде стоял запах, будто в лесу, когда ходишь по грибы. Сама комната, указанная лизетой, была тесной и сырой. На дровах явно экономили. От излишней влаги на беленых стенах кое-где проступали пузыри. За кирпичной потрескавшейся печкой собралась паутина. Анастасия приоткрыла окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух и медленно опустилась на указанную ей кровать, чувствуя, что голова идет кругом. События ее жизни, произошедшие в одночасье, ввели девушку в полное замешательство. Советую пасть в ноги государыни, мать Марии хотела лишь того, чтобы воспитанница избежала участи, которую монахиня испытала на себе. Будучи волконской, мать Мария так до конца и не смирилась с насильственным постригом. Настя то и дело замечала, как наставница смотрит с монастырской стены куда-то вдаль, Бормоча себе под нос, явно не молитвы. Сама же девушка не считала судьбу монахини чем-то ужасным. Лет в четырнадцать Настя, подобно всем своим подругам, мечтала и о неземной любви, и о собственном доме, где бы она жила с детьми и мужем. Став старшей, Настя легко отказалась от этих грез, понимая, что без значительного преданного вряд ли она будет нужна кому-то. Да и прелести семейной жизни, видимые ей как у соседей, так и у собственных крестьян, не показались ей особо привлекательными. мелко мелкопоместными дворянами, чьи имения дробились при каждом наследовании, девушка нередко лицезрела не самые привлекательные стороны супружества. Самая ближайшая ее соседка — ее ровесница, выданная замуж по сговору родителей с целью объединить земли, часто ходила с синяками до да даже не скрывая их. Когда же Настя спросила причину такого, та посмотрела на нее как на церковную дурочку и долго объясняла о необходимости повиноваться мужу и терпеть от него все. Эта речь надолго запала девушке в голову. И по здравому размышлению Настасья решила, что не годится она в жены. Слишком уж она была горячая и нетерпелива. Так что прямая ей дорога не то в старые девы, не то в монастырь. И тут, как снег на голову, свалилось известие об аресте отца, привезенной верным Петром. Короткие заполошные сборы, слезы красавицы Глаши, и это аудиенция которая так резко поменяла Настину судьбу. И теперь девушка растерянная и опустошенная сидела в холодной комнате, ощущая, что угодила в западню, из которой ей уже не выбраться. Если в дороге Настя дрожала от одной мысли, что осерчавшая императрица бросит ее в каземат, то теперь это казалось меньшим из всех зол, что обрушились на девушку. Замужество с незнакомцем страшило ее гораздо больше. К тому же незнакомый жених был преображенцем, и, стало быть, перекидывался в зверя. В памяти всплыли последние слова матушки про оборотней. И Настасья тяжело вздохнула. В дверь требовательно постучали. Потом показалась взлохмаченная голова щуплого мальчишки, вымазанного сажей. «Трубочист», — догадалась Настя. Мальчишка шмыгнул носом и потер его рукой. Отчего у него сажей нарисовались усы? «Ты, что ли, новенькая?» — спросил он. «Которая из Бышева?» «Да, я...» «Выйди на крыльцо, там тебя ожидают». «Кто?» — встревожилась девушка. «Я почем знаю. Мне сказано сыскать и передать». Он скрылся из виду. Слегка удивленная, Настя по длинному коридору вышла из домика и тут же попала в объятия загласившей при виде хозяйки Глаши. «Настасья Платоновна! Душенька живая!» Петр стоял рядом с племянницей и смущенно мял в руках мокрую от дождя шапку. «Глаша, прекрати!» Анастасия с трудом выпуталась из цепких объятий. «Не в деревне мы. Здесь люди смотрят». Случайные прохожие уже начали оборачиваться на возгласы. Анастасия пыталась проводить свою крепостную подальше от чужих глаз. Но Глаша постоянно цепляла за хозяйку, словно боясь, что та ускользнет от нее. Успокоив девку и объяснив, как найти комнату, в которой теперь они будут жить, Настя повернулась к слуге. «Петр, а ты чего сразу вещи решил привезти?» «Так это господа-гвардейцы на дворе». Над Глажкой снасильничать хотели. Мы в комнате закрылись. И ежели бы не барин, убили б нас». Петр мотнул головой в сторону. Только теперь Настя заметила Белова, стоящего за большим раскидистым дубом. Девушка вспыхнула и невольно оглянулась на спасительную дверь во фрейлинский домик. Гвардеец сделал шаг вперед и поклонился. «Это опять вы?» В голосе девушки звучала обречённость. «Я!» весело подтвердил Григорий. Сейчас, когда он был сыт, злость на невольную виновницу его бед утихла. Пока он сопровождал возок к фрейлинским корпусам, план в голове окончательно оформился. И Белов пришел в свое обычное расположение духа, которое не смог нарушить даже все усиливающийся дождь. Отведя слуг к фрейлинскому корпусу, Григорий сперва остался, потому что опасался, как бы опять не приключился какой конфуз с Глашей. Красота девки привлекала внимание мужчин. А это, в свою очередь... Могло обернуться скандалом при дворе. Потом уже с удивлением смотрел Белов на общение Насти со слугами. Сам он так по-родственному обычно общался с надоедливыми сестрами. Более того, после разговора с сестрой Григорий почти смирился с неизбежным. И смущение невесты его забавляло. Он подошел ближе, и девушка заметила, что мундир на гвардейце промок насквозь, а парик был небрежно засунут в карман. Русые волосы казались совсем темными мокрыми прядками облепляя лицо. Только звериные глаза сверкали по-прежнему ярко. Анастасия тяжело вздохнула, набираясь смелости. «Я должна просить у вас прощения. Поверьте, если бы в моей власти было все исправить. Не будем об этом», — оборвал ее преображенец. «Мне все равно, надобно будет с вами поговорить об этом, но позже. Сейчас скажите, что вы собираетесь делать с вашим мужиком». «С кем?» «С ним». Гвардейец кивнул на угрюмо замолчавшего Петра. «Во фрейлинских домах лица мужского пола вход заказан. И за этим правилом тщательно следят». «Не знаю», — призналась девушка под двумя пристальными взглядами. «Ежай то и Петр, наверное, в имение. Глаша со мной останется. Поспокойнее будет». «Только пусть девка ваша на глаза государыне не попадается», — тут же предупредил Белов. Совета Петровна не любит красивых крепостных». В миг косу отрежут. Да и одну ее никуда пока не пускайте. Солдат тут много. Они до девок охотчие. Настя согласно кивнула. Петр от этих слов вздрогнул, оглянулся на гвардейца и решительно начал: "Прости, Настасия Платоновна, мне мое своевольство. Но не поеду я. Как? А куда тогда? Девушка захлопала глазами. Пачпорт у меня в исправности. Я на постоялом дворе расположусь." или на завод в не наймусь. Не дело это двух девушек одних оставлять». Анастасия подавленно смотрела на него. У себя в имении она знала бы, что сказать, чтобы ее распоряжение было выполнено. Но здесь, в Петербурге девушка терялась. К стыду своему она была бы даже рада, если бы Петр расстался. Мужик он разумный. Если говорил, то по делу. Верный слуга, он всегда присутствовал в жизни Анастасии. И без него девушка чувствовала себя совсем покинутой. Она с взглянула на гвардейца, словно спрашивая совета. «Если бумаги в порядке, то я могу забрать вашего Петра в помощь моему денщику». Неожиданно сам для себя предложил Григорий, которому порядком осточертело мокнуть под дубом. «Лишние руки мне всегда сгодятся». Анастасия хотела возразить, но не нашла слов. Слишком уж много событий обрушилось на нее за последнее время. Это не укрылось от проницательного взгляда Белова. Он усмехнулся и выжидающе посмотрел на Петра. «А что, Настасья? Барин дело говорит». Оживился тот. «И работа найдется, и рядом буду. Уж к вам-то меня всегда отпустят». «Петр, ты же знаешь, что волен поступать, как сочтешь нужным», слабо возразила девушка. «Если господин Белов не против, на то мы порешили». Преображенец нахлобучил мокрую треуголку и поежился. струки воды противно текли за шиворот. «Тогда ступайте в комнату. Я пришлю сюда своего Ваську, чтоб помог Петру сундук занести». Он собирался было сесть на коня, но Анастасия вдруг коснулась его ладони. Подождите! Что еще? Григорию было приятно прикосновение ее пальцев, и чтобы скрыть это, он говорил достаточно резко. Настя вздрогнула, но руку не убрала. Обещайте мне, что будете относиться к Петру как к вольному человеку, потребовала девушка. Что? Слегка опешил Белов. Пользуясь его замешательством, Настя торопливо пояснила. Петр, не слуга мне! А друг, ему отец вольную хотел дать, да не успел. Последнее было ложью. Отец никогда даже не задумывался о таких вещах. Но гвардейцу об этом не обязательно было знать. Ожидая ответа, девушка с тревогой всматривалась в золотисто-желтые волчьи глаза Преображенца. Слишком часто видела она неоправданную жестокость помещиков по отношению к крепостным. Соседи не только не стыдились, а даже бравировали изощренностью выдумки наказаний нарочно называя гостей на зачастую кровавое зрелище. Белов, не зная всех ее мыслей и желая лишь скорее отправиться в казармы, раздраженно пожал плечами. «Да как хотите. Провиниться? К вам на расправу пришлю. Здесь благо рядом. Ступайте уже в дом, а то совсем вымокнете». «Спасибо», — выдохнула Настя. Белов хотел возразить, что это не стоит благодарности, но передумал. «Пусть лучше так. И, кстати...» «Не говорите пока никому о том, что произошло у государыни». Приказал он, уже вскакивая в седло и пуская коня вскачь. После отъезда гвардейца напряжение ослабло. Настя выдохнула и нерешительно посмотрела на своего слугу. Тот неодобрительно качал головой. «Настасья, Настасья, с таким характером и поведением ты никогда себе мужа не найдешь. Вон и этот ускакал, будто ошпаренный. Да куда он ускачет от приказа государыни?» пробурчала Настя себе под нос и добавила громче. «Ты, и Пётр, езжай в казармы Преображенского полка. Располагайся там. Вещи мои привезёшь, как дождь закончится». «Преображенского?» — ахнула Глаша, осеняя себя крестом. «Глаша, ступай в комнату». Настя строго посмотрела на неё. «Дверь направо. Я там теперь жить буду. не меня. Во фрейлины приняла». «А...» Девка замялась. «А Платон Александрович что? "Потом расскажу". «Ступай!» Глаша кивнула и поспешно ушла в дом. Настасья вновь обернулась к Петру. «Петр, я...» В носу противно защипала, словно слуга уезжал навсегда. «Вы под дождем не стояли, Анастасия Платоновна!» Строго произнес слуга, поняв, что у девушки сейчас на душе. «Не равен час застудитесь!» «Ветер вон какой! А за меня не переживайте! Я ж по соседству буду!» Настя невольно улыбнулась. «Бог в помощь, Петр! Если что...» «Мигом ко мне!» Наказала она, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Будет сделано!» Мужик развернул вазок и причмокнул губами, высылая лошадь. Девушка украдкой перекрестила удаляющуюся фигуру и вернулась в комнату. Глаша уже хлопотала у печки, выложенной сине-белыми изразцами, пытаясь развести огонь. «Дрова сырые!» Пожаловалась она хозяйке. «Словно неделю под дождем были». «Может, и были», — вздохнула Настя. «Кто ж их разберет?» Оглянувшись, чтобы никто не видел, она подошла к печи и провела рукой над поленьями. Сила отозвалась волной тепла. Вода запоузырилась, зашипела на древесине, сразу посветлевшей. «Вот, сухие!» — улыбнулась девушка. Глаша неодобрительно покосилась на хозяйку. «Осторожнее бы вы, Настасья Платоновна, с жалостями такими! Что, если кто увидит?» «А кто увидит?» — отмахнулась Настя. «Тут, кроме меня, до тебя и нет никого». «Оно-то так!» Ток мы постели-то две. Стало быть, соседка у вас имеется. Имеется, подтвердила Настя, вновь садясь на кровать. Зябка, как глаша. Ты печь-то подожги. Та послушно постучала кресалом, поджигая труд. Разведя огонь, она прикрыла заслонку и повернулась, явно желая выведать подробности, как хозяйку зачислили Фрейлины, и откуда вдруг Настя вводит знакомство с преображенцами. К счастью, девушки, не желавшей отвечать на вопросы молочной сестры, Дверь в комнату отворилась, и на пороге возникла высокая темноволосая девица в желтом платье. «Ты, что ли, новенькая?» Она с любопытством посмотрела на сидящую на кровати девушку. «Наверное, я. Лизета ко мне весточку отправила. Просила за тобой присмотреть, пока сама на дежурстве». Девица с завистью посмотрела на огонь в печи. «Не дымит. А у нас дрова сырые». Глаша бросил многозначительный взгляд на хозяйку. Анастасия сделала вид, что не заметила внимательно рассматривая незваную гостью. «Дарья я», — представилась та. «Соседка твоя или зеты? Вы с ней в этой комнате? А я одна, в соседней. Остальные в других домах расселены». «А почему ты одна живешь?» — вырвалась у Насти. Девушка хмыкнула. Коморка там, а не комната. Вторая кровать не поместится. Да и окна нет. А кроме меня никто туда и не хотел». «А ты захотела?» «Меня и не спрашивали». «Я ж во Фрейлинах из милости государевой, а не по протекции, как остальные». Настя слегка смутилась. «За меня тоже никто не просил». Тихо сказала она. «Елисавета Петровна сама так решила». «Значит, понравилось-то ей», улыбнулась Даша. Улыбка преобразила Фрейлину, сделав почти красавицей. Настя лишь махнула рукой в ответ. Она до сих пор с трудом вспоминала все, что произошло на аудиенции. Да и Белов почему-то просил не говорить никому. Ссориться с женихом, пусть даже и нежеланным. Не хотелось. «А сколько у Елисаветы Петровны фрейлин?» Поинтересовалась девушка, желая сменить тему разговора. Дарья в задумчивости покусала губу. «С тобой девять будет. В прошлом году аж двенадцать было. Да Марфа умерла от простуды. Анна в опалу попала. А Матрёна и Пелагея замуж вышли. Им обеим государь неприданной дала. Аж на двадцать пять тысяч каждый. Сколько?» Ахнула Настя, думая, что ослышалась. «Двадцать тысяч! Сервизы, гарнитуры, украшения бриллиантовые!» Дарья завистливо вздохнула. «Но «Ну, они обе богатые были. А тебя-то как звать?» «Настасья». «Настя, то есть». «Можно и Настя». «Девка твоя?» — гости небрежно кивнула на Глашу, скромно стоявшую у печки. «Моя». А ей кличут. «Можно просто Глаша. Красивая она у тебя. Даром, что крепостная». Дарья покачала головой. «Намучаешься ты с ней». «С чего это?» — насупилась Настя. «Да с того, что мужиков здесь мать мущая. Кто в солдатах, кто при заводе стрельнинском. Где кирпичи обжигают. А еще те, кто дворец строил, не уехали». Начала перечислять Фрейлина. «В общем, отослала бы ты ее по добру, по здорову». Глаша бросил на хозяйку беспомощный взгляд. Та вздохнула. «Не могу», — призналась она. Я и взяла-то ее, лишь бы дома не оставлять. У нас сосед есть. Уж очень до красивых девок охочь. Говорят, у него рядом с домом флигель выстроен. Он там всех их держит и тешится с ними каждую ночь. Непотребствами разными. Уж нескольких в могилу свел. А ты что, видела? Оживилась Дарья. Что видела? Ну, флигель. Нет, на те земли мне путь заказан. Особенно сейчас, когда... Настя оборвала себя, вспомнив, что Белов наказал ей пока молчать о случившемся. «Когда что?» Дарья даже подпрыгнула от любопытства. Настасья вдруг поняла, почему преображенец так ухмылялся, когда просил молчать. Соседка допрашивала хлещу любой тайной канцелярии. «Когда государыня меня Фрейлиной назначила. Ты же понимаешь, что появись я там. Слухи пойдут гадкие. Да и к чему мне это?» Объяснение вполне устроило Дарью. Она кивнула. «Верно». «Да невеста из Фрейлин все охочи. Только не всем достается». Настя невесело улыбнулась. Это не укрылось от взгляда Глаши. Она вопросительно посмотрела на хозяйку. Но та приняла беззаботный вид, якобы слушая безумолку болтавшую Дарью. Та перескакивала с темы на тему, перебивая саму себя и ничуть не смущаясь этим. Наконец, изложив все последние сплетни, Фрейлина спохватилась, что ее уже ждут, и выскользнула из комнаты. Чуть позже послышался дробный стук каблучков по коридору. Хлопнула входная дверь. Настя все еще сидела на кровати, смотря в стену безжизненным взглядом. Глаша подошла, села рядом. Погладила по спине. «Настасья Платоновна, голубушка, что с тобой?» Этот жест был последней каплей. «Ох, Глаша, что же я натворила!» Девушка прижалась к плечу молочной сестры и расплакалась.